Одна остроумная девушка, служившая рекламным директором журнала Vogue, выдала как-то пародию. Долецкая, это вся такая сидит леди в платье-карандаш молочного цвета, на каблах, нога на ногу и шелестит в телефон на своем бархатном английском. Yes, darling. by all means, darling. Потом кладет трубку и басом во весь голос. Да пошли не все нахуй со своими претензиями. Получалось очень похоже. Все смеялись. Да, да. Я известный певец гламура и высокой эстетики бытия. И проповедую это множество лет. Да, я люблю, когда все нарядные, без лишних стразов и перьев, и скатерть крахмальная, и тарелки с бокалами красивые, разговоры за столом, чтобы умные и веселые. Но вот тут у меня вышел своего рода диссонанс. Обсуждали мы феноменологию русского застолья со знатоком этого дела Сережей Шнуровым. Шнуром. И я сама не поняла, как брякнула. Идеальное застолье это море разговоров с водочкой, салатом оливье, языком с хреном и, конечно же, с поздними откровениями, выяснениями отношений. И потом как-то что-нибудь грохнется и протечет. И гром с молнией. И ты всех бежишь спасать. И тут Шнур. Ну и с дракой обязательно. Куда ж без нее? Это же самое прекрасное. Драка, Ф, какая вульгарность. Ну еще пощечина там, дуэль куда ни шло. А потом в голове мелькнуло: а почему уж такая вульгарность? А сама-то чем лучше? В начале 99 -го года мы с редакторами обсуждали спорную тему. Албарис на Пугачева на обложке. Это уровень или не уровень влога? Все-таки на обложках фигуристые молодые модели, голливудские кинозвезды. А Пугачева ни то, ни другое. Долго спорили. Кто за, кто против. Потом выдохнули, я сказала. А рискнем. Как осуществить этот план, я знала. У меня было несколько рабочих идей. Проблема была только в том, что я совсем не являлась фанатом творчества Албориста. Но не влезал в меня репертуар Примадонны. К февралю, однако, влез под давлением близкой подруги Маши Шумян. И я прослушала все, что было написано Испетой Пугачевой. Впечатлилась. Порыдала над реквеймом. Подпевала в машине «Позови меня с собой». И отправилась знакомиться с самой легендарной певицей Советского Союза. Достать до нее рукой или звонком было почти нереально. Мой добрый приятель Володя Некрасов тогда владелец крупнейшей сети косметических товаров Арбат Престиж, пригласил нас на чашку чая. Алла Борисовна мало что понимала про журнал Vogue, примерно как и я про ее творчество. Но после обмена любезностями и упоминаниям общих знакомых снисходительно предложила приехать и снять ее в Мюнхене на гастролях. Время было послекризисное, бюджеты тоже. Пришлось... Пламенно убеждать московские лондонские административные дивизионы, что мы снимаем русскую Мадонну, Диану Рос, Далиду, Тину Тернер в одном лице. И надо все сделать по первому разряду. Деньги получили и заказали съемку английскому фотографу и арт-директору британского Vogue Робину Делику, Стиль итальянскому стилисту Даниэле Паудичи. Волосы и мейкап крутым американцам. В Мюнхене Без труда нашли студию и попросили немецких коллег, чтобы они подобрали побольше современных, не дивоподобных нарядов, и чтобы не из шоурумов, а из магазинов по причине немодельных размеров героини. Рано утром, прямо из аэропорта Франции Йозефа Штрауса, как и договаривались, я приехала к алдарисне в отель с охапкой разноцветных, свежесрезанных работящими немецкими цветоводами тюльпанов. Давай-давай, заходи, раздался хрипловатый, И теперь уже до более знакомый голос из будуара номера люкс. Несмотря на ранний час, Борисовна с гривой чистых локонов мелким бесом сидела перед трюмо и наносила известный всей стране макияж. Да зачем вы тратите время, Алла Там нас ждет армия спецов. Поехали скорее, говорю я нежно. Она пропустила мои слова мимо ушей, приняла букет с царственной, но искренней улыбкой и сказала, жди в студии, скоро буду. А в студии интернациональная команда готовилась к съемке. Выставляли свет, раскладывали кисточки, баночки, щеточки, пинцетики, отпаривали Ямамоты, Максмары, Диоры. Играл зажигательный музон в стиле прогрессивного американского R&B. Она вошла, И все присели в Кмиксен на западный манер. А я отвела ее в примерочную оставила со стилистом Даниэлла отсматривать и мерить вещи. Даниэлу выскочила из примерочной минут через 10, заливаясь слезами. Она невыносимая, она ужасная, она вся обругала. И все расшвыряла. И убежала в туалет сушить следы родоней. Чтобы не терять времени, <къех> я отправилась к львице в модную клетку. «На кого это все?» Гневно ракотала Албарисна шваркая одну вешелку за другой, как деревянные бусины на гигантских старинных счетах. На скелетов в похоронном бюро я в жизни этого родства не надену. Не мое это все. Пошли все к... На самом деле, Албарисна в то время была в неплохой физической форме. но ну, не модельной, разумеется, но одной из своих лучших. Сама я тогда еще не окунулась в параноидальные бега по детоксам и гламурным голодовкам. И тоже была вполне в теле. Что делать-то? Я и давай при ней раздеваться и примеривать, то да все, показывая, что вещи очень даже и неплохие, модные и комплементарные. А огромный белый песцовый плантин поверх маленького черного платья и вовсе, хоть в Кремль на выход, хоть на обложку, всем точно снесёт крышу. Великий женский трюк «Тебе это пойдет еще больше» сработал. Примадонна смягчилась и стала примерять то, что не вызывало у нее особо грозного возмущения. Дело пошло. Мы довольно быстро отвесили достойный шорт-лист вещей для съемки и отправились на грим. Небывало харизматичный и нежный гример Стивен побледнел, увидев наложенный героиней с утра макияж и вопросительно посмотрел на меня. Смываем, да? В ход пошли термальные воды, гипоаллергенные лавандовые полотенца на лоб, бархатистое рукотворное молочко для снятия косметики. В общем, все, как в голливудском сансет-бульваре с Глорией Свенсон. На Примадонну не дышали, лишь взмахивали крыльями и погружали в облака неземной заботы. Мне и самой казалось, что я не на земле, а где-то там, где проживают боги и богини, и прислуживают им ангелы, перебирающие струны божественных арф. И тут, как говорится, среди полного здоровья Алла вскакивает из кресла с диким криком. «Он попал мне чем-то в глаз! Я сейчас ослепну! У меня на все аллергия! Я ухожу! Сворачивайте к черту свою лавочку!» Прикладывая салфетки глазам и рассыпая пожизненные проклятия на всю команду, она исчезла в направлении того же спасительного туалета, где недавно билась в рыданиях стилист-итальянка. Моя память и мозг выпускницы филологического факультета разрывались в поиске наиболее куртуазного перевода русской малоцензурной истерики на пристойный английский. Из «Чтобы вы все провалились с вашей ебаной съемкой», вышло, «Простите, боюсь, у меня аллергия, надо привести себя в порядок». Модный интернационал никак не мог понять, какая вожжа попала под хвост Совсем им неизвестные капризные даме. Тем более, что команда работала на косметике для суперчувствительных. Фотограф Робин Деррик немедленно заявил, что у него вечером самолет и что все меньше шансов сделать хоть один приличный кадр. Воздух накалялся, время тикало, деньги утекали. Сенсационная обложка погибала на глазах. Остался последний шанс. Броситься к звезде в ноги. И как-то вернуть ей спокойствие. Я отправилась в туалет. Она стояла перед зеркалом и внимательно разглядывала лицо. На челе ее высоком не было ни малейших следов покраснения или еще чего-то, нарушавшего медицинскую норму. «Ты что, не видишь, козлы? Я чуть не ослепла!» И дыр, и пыр неслось из уст великой. «Так ведь нет ничего, Алла ворковал я, осматривая ее лицо внимательно. «Наверное, уже все прошло, да?» Давайте, пожалуйста, вернемся. У команды так мало времени. Всем скоро лететь в разные стороны света. Я пыталась взывать к профессионализму звезды. Да пошла эта твоя команда нахуй! <свят> Губы белые от бешенства, пальцы в кулак. <свят> Неожиданно для себя я схватила промышленного размера рулон бумажных полотенец с раковины, И со всего размаха запустила в Борисовну. И с изумлением услышала собственный голос. «Да идите вы сами нахуй!» Я думала, вы звезда, а вы провинциальная истеричка. И тут же со страхом выскочила. <свят> оставив ее одну. Хотя, если вдуматься, это был не столько страх, сколько удивление от того, на что я, оказывается, способна. Не из-за бабок же, не от обиды. За пропадающий редакционный бюджет я в нее запустила рулоном. Я же так все хорошо придумала, как превратить эту всенародно любимую тетку в образ, приближенный к коне стиля мирового класса. Она, конечно, ездила за границу и пела при полных залах, но все же это были залы чувствительных русских эмигрантов. Она поет, они рыдают» мне это хотелось сделать ее более понятной всему миру. Я мечтала познакомить ее с Тиной Тернер. По вкусу и чувству мира они были похожи. У Тины Тернер больше всего наград золотой малины. И я уверена, если бы Алла Борисовна жила и творила в США, у нее этих малин было бы ух сколько. Но это не уменьшает величие обеих. Ради всей этой мечты я лелеяла каждого стилиста, каждого мейкописта, каждого специалиста по бровкам. А она мне эту мечту спускает в унитаз. Какого хрена? Потом я поняла, что на месте Албористы могла быть практически любая звезда. Просто ее калибр меня поставил в более жесткие обстоятельства. Я только еще один раз в жизни столкнусь с таким уровнем своей нравия. Но там я была не столько участником, сколько миротворческими силами ООН. Но это совсем другая сказка, скоро узнаете. А пока что я сообщила коллегам, что дело швах, и надо начинать собирать вещи. Все стали мрачно доставать чемоданы и чехлы. И тут из дамской комнаты выходит Алла Борисов, свеженькая, здоровенькая и заразительно так. Ну, что там у вас? Работаем. Несмотря на жесткое нарушение графика, все включились, и съемка пошла как по маслу. Знаменитые взбитые кудри разгладили утюгами, надели на звезду ямамотов и диоров, торопились, мерзли в плохо отапливаемой студии, но работали четко и закончили самую сенсационную фотосессию Албарис на того времени. После съемки Албарисна пригласила меня с редактором в ресторан отметить это дело. Я получила урок высокого класса по дисциплине, как пить алкоголь. Идем только на повышение градуса, и, разумеется, водочка ледяная. Как закусывать? Язычок с хреном, котлетки пожарские, чуть винегреда, дальше по списку. Я узнала, какое волшебное чудо итальянский дежести фернет бранка Настойка на 27 травах, невыносимая горькая гадость и лучший в мире отрезвитель. Чтобы прогнать алкогольное опьянение, надо было, оказывается, эту фернет Заливать в горло и в тот же самый момент сильно оттягивать мочку уха. За весь ужин про нашу драку ни слова. Только первую стопочку Борисовна подняла и, прямо глядя мне в глаза, сказала, «Ну, для начала за тебя давай». Респект О, Борисовна, респект. Оценила. Так или иначе, прав был шнур. Есть что-то такое в драке. Иногда надо давать жару. Я теперь жалею, что не додралась я в своей жизни. А ведь было кому навалять. Вот такой хорошо закончил. Смотри, нашел. Песец этот чернокотник. Тут все по правде. Черт. Песец. Беди. Ага.